Нэнси Уилсон-Росс, Лэнгдон Уорнер, «Сады». Из книги Лэнгдон Уорнер «Неприходящее искусство Японии», 1952 год. Самое главное в японском саду, то, что отличает его от любого иного сада, известного в цивилизованном мире, обычно ускользает от взгляда западного человека. Все знают, что это искусство в Японии и Китае выражает высшие религиозные и философские истины, точно так же, как в других культурах, этому служат литература и живопись, ритуальные танцы и музыка. Японцы говорят, что именно китайцы сделали садовое искусство средством передачи этих истин. И это правда, если судить по рисункам времен династии Сун. Следует, однако, сказать, что для японцев все, что делали китайцы в то время, стало некой классикой, вызывая глубочайший пиетет. Мне кажется, что китайские садовники все же не столь глубоко задумывались о философских вопросах. Сохранившиеся китайские рисунки xii 17 веков свидетельствуют о некой школе садоводства, говорят о вкусе к садоводству, тонком и возвышенном вкусе. Конечно, в планировке прекрасных городов, парков и дворцов китайцы не имели себе равных. Западного человека японские сады всегда привлекали не только своей красотой, но также глубоким философским и символическим содержанием. К сожалению, в этом вопросе мы невежественны, и потому легко можем впасть в сентиментальность. Правда, этим грешат и некоторые японцы, те, кто пишет о садах, а не сами садоводы. Философское и символическое содержание садового искусства – такое же, как в любой форме выражения человеческого духа, не больше и не меньше – Это не причина возникновения садового искусства и, в общем, не его цель. Хотя понятно, что планировка сада, выбор растений для него, который сам по себе уже есть искусство, и культура садоводства, палитра для выражения этого искусства, могут иметь под собой философскую основу. Есть искушение авторитетным тоном заявить, что философия садоводства неуместна, пока садовод в поте лица своего разбивает сад, располагает в нем камни, засыпает корни молодых деревьев мягкой землей и направляет стремительные потоки воды по руслам каналов. Но это столь же верно, как утверждение о том, что никто не сможет молиться перед религиозным изображением, пока сам не разотрет краски и не наложит их на холст или доску. Да, все это так. Но следует признать, что на взгляд западного человека символизм японского сада заложен в трудах дзенских философов и от них уже воспринят мастерами садового искусства. Японец, в памяти которого живы воспоминания о стихах и рисунках, навеянные садами, узнает доконфуцианский принцип «инь-ян», Женское-мужское, темное-светлое, слабое-сильное, выраженный в ассоциациях. Глубокие истины, самые разные, даже те, что касаются сущности Бога, могут открыться после тех мыслей, что пробуждались в таком саду. Или же, если воспользоваться не слишком искусственным сравнением, Группа камней может показаться драконом, который вместе со своими детенышами резвится в брызгах водопада. А представив себе драконы, человек задумывается о силах природы, иногда милостивых, иногда беспощадных, и о происхождении всего сущего из тумана и воды. Некоторые сады были разбиты специально для того, чтобы вызывать возвышенные мысли. Необходимо отметить, что они всегда и раньше, и теперь пользовались успехом. Более того, такие сады не оставлялись просто оригинальным произведением. Нет, они оказали значительное влияние на садовое искусство Востока. Человек западного мира многое может понять, изучая искусство, так как это было принято в Японии. Например, ему следует учитывать, что планировка японского сада всегда привязана к жилью. Чтобы добиться этого, садовник много дней наблюдает, как меняется земельный участок в разную погоду и в разное время дня. Он редко делает рисунки или эскизы, вместо этого в его руках корзина с мелкими камнями, которые он раскладывает по земле. То там, то здесь... Он втыкает высокие бамбуковые палки с перекладинами, чтобы обозначить места, где будут расти кусты и деревья. Так, шаг за шагом, он оживляет весь участок, смотрит на него то с одного, то с другого угла, проверяет, сохраняется ли придуманный им пейзаж, скрывается ли в кустах задуманная тропинка. Сухая схема изменяется и наполняется жизнью под его рукой. А когда на участке появляются груды камней, кучи земли, деревья с крепко перевязанными корнями, он задумчиво бродит вокруг них и следит, чтобы камни лежали именно так, как в природе, и чтобы крона каждого дерева озарялась солнцем. Когда прокладывается русло будущего ручья, Его изгибы и повороты намечаются так, чтобы казалось, будто они появились сами собой. Там, где вода намывает камни и песок, делаются отмели. Садовник просто копирует природу, подобно тому, как пейзажист создает свои картины. И когда, наконец, все будет завершено, можно открыть дверь своей комнаты, налить чаю и не спеша глядеться вокруг». Мерцает вода, но не обязательно знать, куда она стремится. Предполагается, что этот поток должен совершить долгий путь по прекрасной местности, прежде чем попадет в океан. В самом узком месте лежат камни, и по ним можно перебраться через ручей и выйти к тропинке, которая убегает куда-то вверх, скрывается в гуще деревьев и оттуда спускается вниз, к самому повороту ручья, где желтеет песчаная отмель. На рисунке цветущая ипомея обвивает бамбуковую изгородь. Стихотворение из 31 слога или танка прославляет этот любимый цветок японских поэтов, который распускается на рассвете и увидает уже закат. Существует множество переводов, сопровождающего рисунок стихотворения. Данный перевод, сделан на основе перевода Дайсетсу Тайтаро Судзуки. Кажется, он, точнее всего, передает его подлинное значение. Светает, но скоро уж ночь. Жизнь, как роса приходящая, но и поми дела до этого нет. Торопится она. Спешит расцвести, не терпится ей. Жизнь коротка. Если бы эта мысль выражалась в хайку, оно должно бы закончиться на словах, но и помей дела до этого нет, предоставив читателю возможность домыслить остальное. Так учение дзен выражает себя. В нем есть манящая прелесть незавершенности. И каждый созерцающий пейзаж может закончить его так, как подскажет ему фантазия.